Глава 15. Демона настоящего. «Ник! Ник!» — закричал Ганс и дернулся было вниз, но Саймон перехватил ученика за рукав. «Стой! Надо за ним!» Ариста посмотрел на тренера и больше всего боялся увидеть там сомнения, но полукровка ловко запрыгнул на спину разноцветному варану и кивнул на место позади себя. «Садись! Дважды приглашать не пришлось!» Ганс вдел ногу в веревочную конструкцию и мигом оказался позади учителя. «Держись крепче! Погнали, малыш!» Обратился он уже к принцу и легонько хлопнул по шее. Варан без раздумий откликнулся на приказ. И вот они уже несутся вниз, периодически скользя и карабкаясь по боковой стене. Так ящер притормаживал, чтобы не набрать слишком высокую скорость. Получалось зигзагообразное падение вниз. Долго зависать принц не мог. Но этого вполне хватало погасить инерцию и не обжечь лапы о скользкий гранит. При падении им один раз встретилась развилка, и варан вопросительно застыл секунд на пять, цепляясь пальцами в рыхлую породу. Туда! махнул рукой сенсей, и Ганс был с ним согласен. Ник падал по правой стороне, значит, физически не смог бы отклониться влево. Развилки повторились еще три раза, и тогда молодой аристократ уже начал сомневаться, а правильное ли выбрано направление. Но времени обдумывать не было, поэтому они спускались все дальше и дальше, еще минут десять беря вправо, пока склон плавно не закончился. Больше всего Ганс боялся отвесной скалы в ущелье или нечто вроде бездны. Он слышал, что подобная клаака разверзлась прямо под Андервудом. Туда обычно сбрасывали мусор. Если что, намордники у них есть, но надолго ли хватит действий емировых камней, и не надо забывать, что с ними принц. Об этом он как-то не подумал с самого начала. Надо будет подбить Ника на покупку спецнаряжения для преданного варана, он заслужил. А то этот любитель почесать кулаки совсем животину держит в черном теле и на голодном пайке. Впрочем, сначала надо разобраться, что с самим Ником. Варан замедлился, и оба наездника спешились, когда гранитная горка закончилась. Переход был резкий, порода угрызалась дальше вниз, а на нее наискось. Уже наезжала другая, более привычная, темно-коричневого цвета. Начиналось царство известняка. Ганс с денег за открытие новой колонии закупился снаряжением. Не настолько фанатично, как его друг, но хорошие очки ночного видения приобрел. С оружием жестить не стал, деньги ему нужны были для других целей. Они медленно продвигались по коридору, обходя растущие прямо посреди дороги сталагмиты. Иногда встречались недавно сросшиеся молодые паруса, но они не мешали принцу. Десятиметровый ширины проход позволял ящеру чувствовать себя приемлемо. Видно, что тут цивилизации никогда не было. Обычно люди трепетно относятся к путям снабжения, и все эти новообразования безжалостно сносятся. Скоростные грузовые вараны не должны спотыкаться во время транспортировки, а пассажиры испытывать неудобства. По пути мысли Ганса немного улеглись. Тут, без сомнений, Ник жив. Если они его не встретили внизу, значит, бедолага попал в другой проход. И сейчас их задача найти спайку с остальными ветками. У них самое крайнее справа. Пройдя каждую, они волей-неволей наткнутся на жнеца. Карабкаться наверх принц с таким грузом не мог, вот и оставалось идти вперед до ближайшего поворота. А потом, когда найдут Ника, уже будут думать о спасении. План месте, что вынашивался столько лет, вот-вот должен был свершиться, и праздновать успех Ганс хотел в кругу друзей. Ребята из пятерки поддались на его уговоры и помогли обстряпать дельца с арлингами. Сейчас эти перспективные воины держались на фанатичные мысли стать такими же, как и Ник. Каждый грезил о славе, и Хьюз подумал, что этот пыл можно использовать в своих целях, а там, может, и узнается, какой секрет. Саймон вон не жнец, но откуда-то получил сверхспособности. Магией это назвать сложно. Крысюк зажилил сведения, но Ганс обещал парням держать ухо востро. Также он честно им признался о низких шансах стать жнецом, что, по сути, было полуправдой. Ник изначально не родился с ямировой ложкой во рту, а лишь слопал сердце помирающей твари. Это давало надежду и остальным. Ганс грамотно завел обсуждение в ту плоскость, что им стоит набираться опыта, и в скором времени Саймон сам поведет их за пределы красной черты. Вообще странные ребята. Он был единственным дворянином среди них. Возможно, это даже к лучшему. Арлинги умылись кровью и теперь воюют с историусами. Появившиеся деньги Ганс пустил на формирование собственной банды. Сейчас его человек занимается наймом головорезов, проще говоря, пушечного мяса. «Бойцы из пятерки — это костяк, но против сильного рода шестером не попрешь, а вот со жнецом...» Ганс не знал, как подступиться к Нику. Один раз он сыграл на чувстве долга, и жнец расплатился с ним сполна, рискнув репутацией и своей жизнью. Однако Ариста видел косвенные признаки недовольства друга. Тот не одобрял убийств, тем более якобы беззащитных людей. Ник не был воспитан в благородной среде, без измольства внушали... Коль выжигаешь чужой рот, то делай это на совесть. Через 10, 15, 20 лет, когда ты ничего не будешь подозревать и наслаждаться жизнью, к тебе заявится обиженный потомок, недораздавленный змееныш, и воткнет кинжал под лопатку. Поэтому никакой жалости. Узнав, что Алекса не часть семьи Арлингов, Ганс с облегчением выдохнул, потому что все равно пришлось бы ее убирать с дороги, а ссориться с другом не хотелось. Хьюс видел, что девчонка почему-то важна для Ника. Каждый раз при ней он себя странно вел, холоднее, чем обычно. Этот засранец сколько угодно может прятать собственные чувства, но Ганса подобным не проведешь. Так смотрят только на самое дорогое, что есть в жизни. Дурочка этого не замечает или притворяется ветошью. Но вот что действительно непонятно, так это нежелание друга идти на сближение. На стеснение не похоже, да и, если честно, Ганс чувствовал... Во многих вопросах его друг опытней, что ли? Слишком зрелый для своего возраста. Это вызывало еще больше вопросов. Интересно, такое со всеми происходит, кто надолго попадает в пещеры? Он слышал, у многих наоборот. Фляга знатно свистит, и желание покидать город дальше ворот отпадает напрочь. Ганс кусал себе локти и думал, чем сманить жнеца. Пока знать толкается плечами друг с другом, можно нанести внезапный сокрушающий удар – Проблема в ресурсах. У Ганса их не было. Как будто оставался последний рывок. Вот она цель. Только руку протяни. Но ты не можешь прыгнуть на 4 метра вверх и беспомощно смотришь, как утекает возможность. Он знал, что стоит Ариста измотать друг друга, как им придется перейти в стадию переговоров. Иначе налетят другие рода. Вот тогда конфликт заморозится. Оба клана примутся зализывать раны и активно выстраивать оборону. Срок у него месяца два-три, не больше. Отряд миновал первый поворот и свернул налево. Добравшись до упора к гранитной горке, они также ничего не обнаружили и пошли вдоль каменной артерии. Нужно было найти сращение между этой и следующей веткой, и они его нашли. Правда, принцу пришлось знатно попыхтеть, чтобы пролезть внутрь. И вот здесь, у подножия спуска, Саймон почувствовал запах ученика, о чем тут же сказал Гансу. Оба пошли по следу. Ник почему-то не стал дожидаться их и отправился вглубь. С одной стороны, это глупо, но с другой... Это же Ник. Никогда нормально не попросит помощи. Все сам. Иногда эта его чрезмерная гордость и нелюдимость раздражала и больше смахивала на высокомерие. Будто чья-то услуга может сделать его слабее. Чушь. Коридор расширился, и солнце велел остановиться. На потолке висела треклятая амеба. Сбили ее и ускорились. Впереди заглушенно раздался шум. Прошедшая под ногами дрожь тоже не предвещала ничего хорошего. Но если там Ник, то надо спешить. Саймон бежал впереди и быстро просматривал периметр на предмет опасности. Обычно этим занимались ученики, но в этот раз его лицо посерьезнело. И Ганс приготовился к худшему. Поворот за поворотом, и они вышли к гигантской 30-метровой арке. «Бегом!» — крикнул Саймон, потому что Ган застыл, увидев синюю махину. — Догоняй, держись сзади! Сказав это, сенсей проворно запрыгнул на принца и на всех парах рванул к прыгающему, как блоханику. Рогатый исполин пытался смять его монструозной трехпалой лапой, каждый коготь на ней размером со взрослого человека. Сначала Ганс невольно испытал ужас, но это продлилось недолго. Года два-три назад он, может быть, и струхнул бы. Но суровые тренировки и привычка к риску сделали свое дело. Мозг стал работать в направлении «как убить тварь, а не выстроить план бегства». Да и чего тут дрейфить, когда с ним два чокнутых сверхчеловека, способных оторвать голову кому угодно. Один из них, к тому же, сильнейший Мак Андервуда на данный момент. Думая об этом, Ганс уже бежал на помощь, проверяя на ходу Емирова камни. С собой он взял 10 штук и расфасовал по всему телу. «Это ребятам они не нужны, а вот ему до да мастера чуть-чуть пока не хватало. Приходилось изгаляться таким вот образом». «Ник!» — усиленным голосом крикнул Саймон, и когда парень обернулся, полукровка встал на ходу в седле, держа в каждой руке по увесистому кастету. «Лови!» — железные перчатки отправились в воздух. Ганс не переставал удивляться чудовищной силе тренера. «Оружие жнеца пролетело метров сто». И тот умудрился подпрыгнуть на два своих роста и поймать первую. Вторая, с учетом удара зверюги, спикировала чуть в бок, и Ник с ней тоже справился. До этого он пытался нанести удар мечом, но клинок, как зубочистка, застрял в крючкообразном когте. Не хватало рычага, чтобы его прорубить, ну или хотя бы точки опоры. Он обсуждал как-то с Ником, почему тот не носил громадный меч или на худой конец молот. Ведь с его силой это оптимальный вид оружия. Все оказалось просто и сердито. Во-первых, костеты можно облегчить и сделать лезвиными. Следовательно, не нужен питомец для транспортировки. Получается больше автономности. А во-вторых, такой меч может не пролезть в узкие проходы пещер. Ведь ник собрался наверх. А это значит, что придется передвигаться в разных условиях, в том числе под водой. Меч или молот могут застрять или не вписаться в изгиб породы. А вот удобные складные кастеты на раз-два. Потерять оружие на полпути – незавидная участь. Поэтому Ник изначально привыкал к кастетам. Зачем тренироваться с другим оружием, если для конечной цели это не важно? Как только его товарищ получил свои перчатки, дело пошло спорно. При очередном ударе чудовища он воткнул лезвие в лапу и повис на ней. Саймон тоже оголил знаменитый меч и ринулся кромсать рогатого зверя справа. Все были заняты своим делом. Ганс быстро соображал, чем может быть полезен. Разумеется, он залечит раны ребят, но хотелось тоже внести свою лепту. Столь выдающихся физических показателей у него не было, лишь мастерство фехтовальщика, поэтому в ближнем бою от него толку мало. Он свистнул, подзывая принца, и на ходу запрыгнул в седло, взяв управление питомцем. А вот так можно и пободаться. Ухмыльнулся он и дал команду описать кругаля слева, как раз где возился сейчас Ник. Ганс рассмотрел сбоку это чудище и заметил длинный, пластинчатый хвост еще одно грозное оружие. «Вот гад! Специально не светит им для подлой атаки!» Неожиданно он почувствовал, как магический фон изменился. Пространство разрезалось будто ножом. Принц на инстинктах ушел в сторону. Ганс доверился Варану и не зря. Территорию на сто метров вокруг со всех сторон прорезали сверхтонкие нити, искривляющие пространство. Ариста видел теперь всю картину, как художественный коллаж, слепленный из разных кусков. «Ребята!» – подумал он тут же, стоя у границы атаки монстра. Когда эта убийственная магия развеялась, Ганс увидел, что Саймон смог компактно уместиться в одном из нарезанных квадратиков безопасной зоны и по выходу бросил свою легендарную остроконечную шляпу описывать полукруг в сторону головы демона. Рок у нее пульсировал черно-синим сгустком и постепенно потухал. Зверина была массивная, но неповоротливая. Ну а Ник, этот живучий сукин сын, мало того, что наплевал на всю магию, так еще и умудрился вскарабкаться по лапе дальше, вытащив по пути свой меч, и намеревался добраться до головы. Ганс пришпорил варана и снова рванул в сторону хвоста. Его надо обезвредить или нанести максимальный урон с помощью емировых самородков. Сансей тоже не зевал и, подпрыгнув на 4 метра, воткнул клинок в кисть твари по самую рукоять. Повиснув на мече, он загнал каменное магическое копье в звериную шкуру, прямо себе под ноги. Не сказать, чтобы это навредило рогатому монстру, но план рассчитывался на другой эффект. Тренер получил точку опоры и смог стать на выпирающую ступеньку. Далее он вколол следующее, но пониже, и сделал первый шаг, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы физики, В том плане, что его кисть тянула клинок сквозь многометровый слой мяса. Если учесть, что лезвие находилось слишком глубоко, то такое усилие для обычного человека нереально. А еще, простой меч уже давно бы сломался. Однако, тут есть два существенных «но». Клинком был прославленный артефакт, а Саймон – не человек. Так что глубокий порез винтообразно разрастался вниз. Монстр попытался было стряхнуть его, а, переключаясь на Саймона, упускал из вида кровожадного Ника, который бешено карабкался лезвенными кастетами наверх, вырывая целые куски мяса. Неожиданно тварь догадалась, что Саймона достаточно размазать по стене, и рванула к ближайшей, сотрясая землю и разбрасывая комья грязи. «Чем же ты питалась все это время?» – успел подумать Ганс, не понимавший, как она выживала с такими размерами. Туловище противника смахивало на рептилии и четвероногого млекопитающего. Хитин вперемешку с кожей и волосяным покровом торчал кусками. Иногда участки тела оголялись как на руках, но в большинстве случаев существо было защищено пластинчатым доспехом по всей длине тела. Возникало ощущение, что внутри этого панциря живет беззащитный склизкий хозяин. Главная задача понять, где же слабое место зверя. Ребята могут сколь угодно плясать вокруг гиганта и даже жестоко кромсать, но если не вывести из строя центр, все просто выдохнутся. Души Ника не бесконечны, тем более прошлую атаку он принял на себя. По его словам, чем сильнее заклинание, тем больше расход антимагического барьера, так что жнец сейчас далеко не в завидном положении. С Саймоном там все понятно, этот ненормальный мог рубиться до потери пульса, и сдохнет, лишь утащив противника за собой. Полукровка медленно, но верно срезал пласты плоти, продвигаясь и дальше по каменным ступенькам, даже в условиях жутчайшей тряски. Это дало шанс Гансу шарахнуть по хвосту очередью из огненных стрел. Запахло жженной плотью, как если волосы подпалить. Принц вдруг подпрыгнул, заставив седока пригнуться. Ариста чуть не прикусил язык от такого резкого маневра, но он был оправдан. Проклятый хвост плетью пронесся под телом варана. Ящер приземлился и проворными движениями стремился вперед. Ганс высунулся и снова включил режим огня, не стесняясь тратить один емиров камень за другим. Сейчас не до экономии, выжить бы. Хвост метнулся в обратном направлении, но тут произошло то, что Ариста часто бесила в походах с Ником. Жнец увидел, как лапа, на которой висел Саймон, летит в стену и выпустил ауру страха. Тварь остановилась на полпути и споткнулась, прижимаясь к земле. Все ее конечности застыли на месте. У Ганса каждый раз волосы на голове шевелились от использования этого жуткого навыка. Все тело цепенело. Полностью привыкнуть, увы, нереально. Даже Саймон не смог. Мозг отключался на несколько секунд. Для успешного боя более чем достаточно. И просто так разбрасываться аурой не стоило. Корень проблемы крылся в ее действии на всех участников драки, как на врагов, так и на союзников. Разница лишь в доле секунды. Когда все прошло, Ганс распрямился и хотел продолжить обстрел хвоста, но заметил странную вещь. В том месте, куда он попал в прошлый раз, не было крови, а зияла дыра, в которой копошились то ли черви, то ли другая мерзость. Принц подъехал поближе, и тут глаза Ариста расширились. «Это Амеба, Ник!» В следующую секунду хвост взмыл вверх и обстрелял ненавистными мозгоправами всю округу. Десятками? Нет, сотнями они разлетались по пещере, цепляясь за потолок и стены. Последнее, что увидел Ганс, это падающее с большой высоты тело сенсея, а затем и сам соскользнул с седла, больно ударившись головой о землю. Тряпичной куклой аристократ пролетел по полу пещеры и безжизненно остановился, застыв в неудобной позе.